Оливия Лейк. Госпожа Эйдж-Вотер-Холла или Тайны дома у воды. Глава первая. Тайна бриллианта и Белин. Сырой осенний вечер давно опустился на город, окутав все вокруг влажной белесой дымкой. Но на темном застывшем небе не вспыхнула ни единой звезды. С самого утра, Грязно-серые тучи затянули голубую гладь до самого горизонта. Мелкий моросящий дождь монотонно отбивал дробь о крыше домов, оседая прозрачной водяной рябью на стеклах витрин и витражах зданий. Поздняя осень в Чикаго всегда отличалась блеклостью и однообразием. Она скрадывала краски, накрывая все невзрачным плащом уныния и невыразительности. А промозглый вечер... заставлял прохожих выше поднимать воротники и кутаться в тёплые вязаные шарфы. Габриэла вышла из машины, и плотнее запахло чёрное от видовое пальто. Свободных парковочных мест возле антикварной лавки, в которую она старалась попасть до закрытия, увы не оказалось. И теперь нужно успеть за рекордно короткое время преодолеть расстояние в два квартала. Ни погода, ни туфли на высоких каблуках К этому не располагали. Обречённо вздохнув, Габриэлла тряхнула волосами, в которых по хозяйничал навязчивый дождь, осыпав чёрные пряди влажным бисером, и перепрыгнув через лужу, побежала по ярко освещённому тротуару. Магазин уже закрыт, мэм, оторвавшись от монитора компьютера, произнесла седовласая женщина в широких роговых очках. Я знаю, извините. «Но у меня назначена встреча с мистером Митчеллом», пытаясь восстановить дыхание, проговорила Габриэлла. Строгая дама цепко осмотрела ее и подняла трубку старинного и явно очень дорогого телефона. Аппарат был будто высечен из цельного куска малахита и украшен золочеными кокетливыми вензелями, а в тусклом свете настольные лампы казался вырванным из какого-то модного салона Середины 30-х годов прошлого века, пока жещина набирала на круглом циферблате номер, Габриэлла блуждала взглядом по представленному в магазине товару. Основное освещение было давно погашено, ей приходилось изрядно напрягать зрение, рассматривая что находится чуть дальше круга света, который давала небольшая лампа, стоявшая на прилавке. Изящные предметы интерьера, мебель и посуда, картины и статуэтки, тонкий фарфор и венецианский хрусталь, малая толпа антикварного достояния, находящегося под этой крышей. Старинные вещи, наполненные историей и закалённые временем, в полумраке помещения приобрели неясные, смутные очертания и, казалось, пропитались мистическим духом прошлого. Мистер Митчелл, некая молодая леди утверждает, что у вас назначена встреча. Имя? Мисс, она чуть повысила голос, привлекая внимание Габриэлла, и выжидающе подняла бровь. Хил. Габриэлла Хил. Габриэлла Хил, повторила она. Да, хорошо. Женщина повесила трубку и обратила всё своё внимание на гостью. Мисс Хилл, я провожу вас к мистеру Митчеллу. Они вместе прошли к небольшому коридорчику, и Мария, так представилась строгая дама с забраными в пучок седыми волосами, включив свет знаком, показала Га브риеле следовать за ней. Узкая винтовая лестница, устланная ковром цвета спелой вишни, уходила на второй этаж и буквально упиралась в тёмно-коричневую массивную дверь. Ловка для своего возраста преодолев ступени, Мария тихонько постучала и не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Мистер Митчелл, ваш гость я, она указала на вышедшую следом Габриэлу. Самил Митчелл, приятно познакомиться лично. Он вышел из-за стола и протянул ей руку. Габриэла быстро пробежалась взглядом по кабинету, встречаясь глазами с невысоким импозантным мужчиной чуть за 60 мистер митчелл извините, что несколько опоздала, пожав сухую твёрдую ладонь, проговорила она. В этом городе машин больше, чем людей. Не извиняйтесь, махнул он и обратился к замершей возле двери Марии. Сделай нам, пожалуйста, кофе, и можешь быть свободна. Самуэль помог Габриэлю удобно устроиться в обтянутом кожей тяжёлом кресле. Я обойдя письменный стол, опустился напротив. Эй, так, мисс Хилл, чем могу быть полезен? Мистер Митчелл, я журналист, работаю в Чикаго Трибьюн. Это мне известно. Но вряд ли вы пишете статью по моему профилю. Взяв ручку со стола и сделав пометку в толстом блокноте, заметил Самуэль: "О, нет, у газеты немного другой профиль. Мистер Митчелл, я на некоторое время решила оставить журналистику. Я пишу книгу, и мне необходима ваша помощь. И о чём же будет ваша книга? Вы заинтересованно спросил Сэмюэл. О драгоценных камнях, редких вещах, предметах искусства и культа. И всё это глазами современных ценителей, коллекционеров, эстетов. Хм, задумчиво потёр подбородок Сэмюэл. "Признаюсь, мисс Хилл, вы меня удивили. Согласитесь, тема весьма нетривиальная. Я бы даже сказал, неожиданная для столь молодой леди". Он помолчал. "Позвольте спросить, откуда такой интерес?" "Ну, леди не такая уж и молодая", рассмеялась Габриэлла. Но вы правы. Тема действительно нетипичная. Обычно наш брат пишет о политике и обо всём, что с ней хоть как-то связано, но мной двигают исключительно личные мотивы. Отец всю свою жизнь увлекался работой с камнем. Он не занимался этим профессионально, был скорее любителем, но этим делом горел. С годами его интересы ширились, обретали новые формы и пристрастия. Папа начал всерьёз коллекционировать антиквариат. В нашем доме всегда было полно разных старинных вещей. Они не были особо ценными, но были уникальны в своём роде, и для него они были бесценны. Она прервалась, заново перебирая в памяти детали давно ушедшего прошлого, и тоска по нему, незримой тёмной вуалью, скользнула по лицу, похитив с него все яркие краски. делая выразительные черты более утончёнными, но менее привлекательными. Папа планировал когда-нибудь написать книгу, в которой будут собраны увлекательные истории об уникальных вещах. Он не хотел создавать ещё один учебник или справочник, каких много. Эта книга должна была быть рассказана живыми людьми, которые посвятили любимому делу всю жизнь. Книга об их романе с искусством. Услышав лёгкий стук в дверь, Габриэлла взяла паузу, молча наблюдая, как Мария чинно подошла к столу и принялась расставлять элегантный кофейный сервиз. По комнате тут же поплыл терпкий аромат свежесваренного кофе. "Спасибо, Мария. Доброй ночи", поблагодарил её Самуэль и сделал большой глоток из изящной маленькой чашечки. Я закрою магазин и ключ оставлю в замке, а сама выйду через заднюю дверь, предупредила она. Доброй ночи, сер. Мисс Мисс Хилл сэмуэль Митчелл с вежливым интересом посмотрел на неё, приглашая возобновить разговор. Он не успел исполнить свою мечту. Сердечный приступ. Габриэлла на мгновение прикрыла глаза. Смерть отца стала для неё тяжёлым потрясением. И даже через столько лет отзывалась ноющая боль в области сердца. "За болезную месхил. Спасибо", вымученно улыбнувшись, ответила она. "И, пожалуйста, называйте меня Габриэлла". "Ну что же, Габриэлла. Я считаю, что страсть величайший двигатель человечества, плохой или хороший", с философской ноткой продолжил он. "Это не имеет значения. Главное, чтобы жизнь человека не сводилась к банальному существованию для галочки или по инерции. Страсть была в вашем отце, и я вижу её в вас. Что вы хотите знать? Как можно больше, тактично и спокойно произнесла она, хотя в душе, не сдерживая эмоций, ликовала и даже пустилась в пляс от такой удачи. Как начинался ваш путь на этой стези? С какими трудностями или препятствиями вы, возможно, сталкивались? И, конечно же, что считаете жемчужиной своей коллекции? Мистер Митчелл тонко улыбнулся, а Габриэлла, включив диктофон, поставила его на лакированную поверхность письменного стола, и вся обратилась в слух. Когда Сэмюэл прервался, чтобы промочить пересохшее горло, большие настенные часы в деревянном футляре пробили 12 раз. И изящные золочёные стрелки точно в то время остановились на той же цифре. Полночь. Да, Га브риэла, все те вещи, что вы видели внизу, подлинные. Это действительно редкие и дорогостоящие предметы, но по-настоящему уникальные произведения искусства не продаются в антикварной лавке. В этом вы правы. о жемчужиной моей частной коллекции, он немного наклонился и, поколдовав над сейфом, который был тщательно скрыт от посторонних глаз, извлек бархатный мешочек. По праву считается вот это. Огромный голубой бриллиант, заключенный в изысканную золотую оправу, засиял множеством граней, а его необычная, неправильная форма дарила камень только ему свойственной изюминкой и неповторимостью, сделав ещё более притягательным и желанным для любого ценителя прекрасного. Габриэлла замерла в восхищении, она и представить не могла, что такое невероятное украшение будет находиться в нескольких дюймах от неё. Глядя на него, она ощутила непреодолимую тягу дотронуться, почувствовать пальцами твёрдость породы. Но невероятным усилием воли подавила этот не свойственный ей порыв и вопросительно посмотрела на Самуэля. Это один из осколков бриллианта Ибелин. Предвосхитив готовый сорваться вопрос, произнёс Самель: "Габреало, вам известно, с чего началось падение ордена тамплиеров?" "Конечно," судьбаносного процесса во Франции и последующей казни через сожжение великого магистра и его ближайших соратников. Подтвердив кивком её слова, Митчелл заговорил. Все ценности ордена и его представителей после вынесения приговора были конфискованы, включая молитвенник великого магистра Жака де Моле, инкрустированный огромным голубым бриллиантом. о리чайшим по своей красоте и происхождению, привезённым из святой земли. Легенда гласит, когда магистр, прокричав ужасные проклятия, начал задыхаться от поднявшегося дыма, а огонь перекинулся на его рясу и лицо, бриллиант в молитвеннике раскололся на три неровные части, символизируя тем самым три божественных заповеди, которые нарушил король Франции. Не убивай, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего, не желай дома ближнего своего и благ его. И вы хотите сказать, что этот камень, часть целого, того самого бриллианта, но как? Как такая ценная вещь оказалась у вас, мистер Митчелл? Почему он не находится в Лувре? Отодвинув от себя давно остывший кофе, Габриэлла с немалой долей скептицизма осмотрела камень и подняла глаза на Самуэля, ожидая ответа. Дорогая Габриэлла, не все подлинные шедевры находятся в государственных музеях и королевских дворцах. Много поистине редких и исключительных вещей нашли пристанище в частных коллекциях, а этот осколок за свою более чем семисотлетнюю историю много где побывал и сменил не одного хозяина после казни Филипп Красивый велел избавиться от камня и молитвенника судьбу последнего, кстати, современным историкам не удалось проследить его след затерялся где-то в XVII веке а бриллиант торжественно нёс свой изъян как печать своего первого хозяина Митчелл взял кольцо и указал на изломленный край А видите, как преломляется свет в месте разлома, и можно заглянуть вглубь камня, в самое сердце. Сэмюэл замолчал, продолжая рассматривать сердцевину камня, пока звук клаксона, донёсшийся с улицы, не вернул его в реальность, разбавив магическую тишину, окутавшую полутёмный кабинет, привычными звуками. Этот осколок сменил множество хозяев, Карл Валуа владел им до смерти своего венценосного брата, но после решил продать, уверовав в страшное проклятие великого магистра, русский князь, богатый и влиятельный, приближенный к царю и сосланный за попытку совершить дворцовый переворот в Сибирь, еврейский банкир-ростовщик, которому было плевать на историческую ценность бриллианта. Его волновала только прибыль, полученная от продажи. А вот только некоторые из списка владельцев в начале XIX века бриллиант снова оказался в Париже у моего предка. Через несколько лет он решил оставить наполеоновскую Францию и осесть в Америке. Моя семья уже более 200 лет владеет этой реликвией. Самуэль взял в руки кольцо и надел на безымянный палец. Некий искусный ювелир вставил его в оправу, но не умалил этим его достоинства, а только подчеркнул изящество и первозданную красоту. Это кольцо скорее экспонат, чем украшение, которое можно носить. Но здесь, среди всех этих старинных вещей, меня особенно остро одолевает желание надеть его и ощутить дух прошлого. прочувствовать кожей невероятные судьбы великих людей. Мистер Митчелл, а судьба остальных двух частей бриллианта что-нибудь известно? Хм, я могу только догадываться об этом. Не все частные коллекционеры спешат делиться своими новыми приобретениями, но камни не затерялись во времени. Если вас интересует именно это, И многие из этих современных ценителей готовы заплатить целое состояние, чтобы иметь возможность соединить все три части. Но Самель развёл руками и бросил взгляд на наручные часы. А вы, мистер Митчелл, когда-нибудь получали предложения о продаже? Несмотря на позднее время, Габриэлла не прекращала задавать вопросы, желая из первых уст узнать всё. об этой истории. О, да, есть один очень настойчивый джентльмен, предлагавший и не раз баснословную сумму, воскликнул он и, не удержавшись, бросил взгляд на гладкую дорогую визитку, оставленную на его столе. И вас это предложение не соблазнило? Нет, твёрдо ответил Митчелл. и не только потому, что этот камень много значит для истории моей семьи. Не забывайте, Габриэлла, это проклятый, кровавый камень, пожар, который разгорелся во Франции, перекинулся на весь континент. Орден рыцарей храма уничтожили огнём и мечом, столько жестоких смертей, сломанных и искалеченных жизней. И все это в угоду неуемной алчности ненасытных правителей, желавших обогатиться за счет процветавшего ордена. Я считаю, что этому бриллианту не нужно возвращать первозданный вид. Пусть этот разлом будет символом и памятью о жестоких страницах мировой истории. На этом, я думаю, мы закончим на сегодня. Это потрясающая история. И признаюсь, она стала для меня открытием, мистер Митчелл. Надеюсь, вы позволите сделать несколько снимков вашей части бриллианта для иллюстрации книги. Почему нет? Сегодня для этого уже поздно, а вот завтра, милости прошу. По воскресеньям магазин открывается во второй половине дня, но я буду здесь с часов с 9. Если вы свободны утром, то приходите. Сможете спокойно сделать фотографии и осмотреться. В моей антикварной лавке много ценных вещей с богатой историей. Спасибо, мистер Митчелл, и за помощь, и за приятную беседу. Габриэлла поднялась из уютного кожаного кресла и протянула ему тонкую ладонь. Сэмюэл встал и принял её, но не пожал, как в начале вечера. а легонько коснулся губами кончиков пальцев. Они вместе направились в сторону двери, но, практически переступив порог, Габриэла остановилась и повернулась к идущему следам Самюэлю. «Позвольте задать последний вопрос», — он кивнул. «Кто этот настойчивый джентльмен, предлагавший продать бриллиант?» Самюэль в ответ лишь загадочно улыбнулся. Ему понравилась мисс Хилл, но называть имена известных и влиятельных людей, которые, возможно, не желают иметь дело с прессой, было не в его правилах. Габриэлла подчеркнуто разочарованно вздохнула, но звонкая трель телефонного аппарата избавила Самюэля от какого-либо объяснения своего молчаливого отказа. «До завтра, Габриэлла», — проговорил он, поднимая трубку. «До свидания, мистер Митчелл», — ответила она и вышла в коридор. «Алло, Митчелл слушает». Телефон молчал, а длинные гудки оповестили мужчину, что ответа он уже не дождется.